Голос его пресекся, он заслонил глаза трясущимися руками. Все свищет и щебечет окрест в солнечном садике, но они ничего уже не слышат. Бедное стадо! Едва слышно шепчут губы старца. При мысли о тех, кого он так любил, губы его задрожали. Странная улыбка медленно обозначилась на них, от которой по чертам его разлилось выражение такой кроткой величавостей сабиру испугался как бы старец не упал замертво два раза он робко окликнул святого наконец словно проснувшись тот заговорил мне должно было говорить так так будет лучше полагая сабиру что я имел право показать вам что ваше мнение обо мне не совсем справедливость Мне было бы прискорбно оставить вас в заблуждении, будто я сподобился видении, знамений каких-то редкостных искусств. Нет, друг мой, это не по моей части. Все, что я видел, я увидел, сидя на соломенном стуле в моей тесной исповедалинке, так же ясно, как вижу вас. Дело в том, что никто не знает, что такое грешник». Во мраке исповедальни вы слышите голос, первые слова еще можно разобрать, но потом они начинают спешить, говорят все быстрее, быстрее, так что, наконец, ничего уже не поймешь, жу-жу-жу. И это спрашивается все? Нет уж, милые мои, рассказывайте эту сказочку малым детям. Надо видеть, видеть лицо, где отражается малейшее движение души. А глаза? Человеческие глаза сабиру О них можно говорить бесконечно. Да, я многим помогал встретить смертный час, но это не так страшно. Со временем привыкаешь относиться к этому спокойно, ведь они возносятся к Богу. Страшно другое. Эти жалкие создания приходят ко мне, спорят, улыбаются, упрямятся и лгут, лгут, лгут, покуда, обезумев от ужаса, валятся нам в ноги, как порожние кули. И они еще важничают на людях, петушатся перед девицами, кощунствуют небесприятности. О, я долго не мог понять, видел одних заблудших овец, которых Господь мимоходом наставляет на путь. Но между Богом и человеком не какая-нибудь мелкая сошка, что-то другое. Тут тут есть таинственное существо, необыкновенно умное и упорное. Его можно сравнить разве что с бесчеловечной издевкой, жестокой ухмылкой. Господь на время дал ему власть над собой. Внутри нас в него вонзаются когти и клыки, его выдирают из нас. На протяжении бесконечных веков из рода людского выжимают кровь, она льется рекой ради того, чтобы чудовищный палач насладился, глумясь, малейшей частицей божественной плоти. осколь безмерно невежество наше! Что, дьявол, спрашиваю вас в глазах образованных, учтивых, искусных обращений священников, далеко не всегда им удается сдержать усмешку, упоминая его имя? Они подзывают его свистом, как песика. Уж не воображают ли они, что приручили его? Как бы не так. Они слишком много читали и мало исповедовали. Они заботятся лишь о том, чтобы угодить, и угождают одним глупцам, успокаивая их. Но мы не утешители, Сабиро. Мы стоим в первых рядах сражающихся насмерть. За нами дети наши, священники. Или не слышат они вопля нищеты вселенской, или исповедуют одних дьячков своих? Знать, никогда не видели они прямо против себя лица, искаженного мукой. Знать, никогда не видели глаз, вспывающих ненавистью к Богу, которым уже нечего дать. Понимаете? Нечего. Скупец, недаемый страшным своим недугом, блудник, подобный живому трупу, чистолюбец, одержимый единой страстью, завистник, лишившийся сна. Какой священник не плакал хотя бы раз в жизни от чувства бессилия перед тайной людского страдания, тайной Бога, поруганного в человеке, в ком он ищет прибежище? Не хотят видеть, не хотят. Чем громче звучал в сиянии солнца и шуме ветра твердый голос, тем враждебнее становился крепкий садик с его вызывающим пиршеством жизни. Майский ветер, гнавший по небу серые облака, иногда задерживал за краем земли их несметные толпы, и тогда сно ослепительного света, пронесшись исполинским сверкающим мечом, низко над бескрайней померкшей равниной, вспыхивал среди великолепной зелени живой изгороди. «Мне казалось, — писал позднее аббат Сабиру, — Будто я стою на одинокой высоте, ничем не защищенный от ударов незримого врага. А он молчал, недвижно устремив взор вдаль, словно ждал знака, но не дождался.